«Оружие не забудь!» Сталкер, похоже, не собирался препятствовать Максиму. «На, возьми!» Он протянул ему небольшой чип. «К виску прижми, сам прилипнет!» «Что это?» «Мьюфон, устройство связи!» «Он тоже из этих, скоргов, состоит!» «А кто его знает?» Пожал плечами Сталкер. «Говорят, мьюфонную связь разрабатывали военные. Новое поколение коммуникаторов для специального применения». Есть там внутри скорги или нет, понятия не имею. Но чип безопасен, проверено. Мне такой же вживлен прямо под кожу. Он машинально коснулся правого виска. И ничего, жив, как видишь. Максим с опаской взял чип, некоторое время грел его между пальцами, затем резким отчаянным движением прижал к виску. Сначала... Он ничего не почувствовал, лишь через несколько секунд кольнуло, как иголочками. И все, небольшое устройство действительно плотно прилипло к коже. «Держи!» – сталкер протянул ему короткоствольный импульсный автомат. «Обращаться умеешь?» «Умею!» – солгал Максим. На самом деле импульсное оружие он вообще впервые держал в руках. До этого пользовался только огнестрельным, но дают «бери». «Там разберусь», — мысленно решил он, лихорадочно желая лишь одного — выйти наружу. Что он станет делать ночью один среди руин незнакомого города, сейчас неважно. Подвал казался ему ловушкой, в которой ждала скорая, неотвратимая смерть. Что-то гнало на улицу, и он не стал противиться интуитивному порыву. «Сдашь, когда вернешься», — сталкер подмигнул ему. «Не робей». Максим ничего не ответил. Натянув на лицо защитную маску с дыхательным аппаратом, он шагнул по направлению к двери. Сухо щелкнули электрозамки, и тяжелая преграда сдвинулась вбок, открывая доступ в тесный шлюз. Еще минута, и он вышел наружу. Внутренний дворик лагеря, огороженный символическим периметром бетонных блоков, тонул во мраке. Ни одного огня выдающего, что тут кто-то живет. Максим кое-как сориентировался. Элементы примитивных сканирующих систем, встроенные в экипировку, включились автоматически. Выданные ему темные очки, оказывается, работали как проекционный стереоэкран, и мир вокруг внезапно стал чуть светлее. На фоне сумрака четче выделились контуры предметов и зданий. Ага, выход из лагеря. Он заметил разрыв в сплошной стене бетонных блоков, затем, подняв голову, осмотрел окрестные руины, с удивлением заметив, что на них проецируются контуры нескольких человеческих фигур. Дежурная смена снайперов и наблюдателей, услужливо подсказала информационная строка. На него опять не обратили внимания, ни окрика, ни вопроса, ни попытки задержать. В ту ночь это показалось удивительным. Но позже, уже освоившись в аномальных пространствах, Максим понял, здесь каждый выбирает собственный способ свести счеты с жизнью. Никто не станет останавливать новичка или мешать ему. Это как в природе. Упал в воду, либо тони, либо плыви. Третьего не дано. Удалившись от лагеря метров на сто, он свернул из пространства, похожей на ущелье улицы, в руины многоэтажного здания. Ночь плескалась вокруг до странного тихая, теплая, несмотря на начало зимы. Небо над головой отражало сполохи света, где-то невдалеке шел бой, и по серому под брюшью, напитанных влагой облаков, скользили отцветы, отражаясь в лужах талой воды мертвенными сполохами.